Интерлюдия первая. Прайд доедал поселенцев. Спокойно, без суеты, даже как-то деловито. И именно последнее обстоятельства пугало дикого сильнее всего. Откуда такие разительные перемены в поведении осторожных хищников? Еще каких-то десять циклов назад клыкачи, за исключением того самого первого, опасались даже приближаться к поселку, а сегодня, глядит, и последних живых обитателей сожрали. Подкараулили на улице и порвали, навалившись толпой с нескольких сторон. Впрочем, каждому зверю по отдельности не так уж и много досталось. Пять особей мягкого мяса на почти два десятка древолазов — это просто смешно. Было бы, не будь так печально. Почему звери вошли во вкус? Что их заставило охотиться на организмы, которые ранее они даже не признавали частью местной пищевой цепочки? как это новая потребность, новый инстинкт, но откуда? За десять циклов древолазы уничтожили почти две сотни поселенцев, не делая разницы между взрослыми и детенышами. Дикий поморщился, поймав себя на мысль, что снова оперирует десятиричная система исчисления, которую в племя принесла молодая кровь. А потом мысленно послал старейшин ко всем демонам сразу. Как удобно, так и считаю. Это им, древней крови, предками завещено привязываться к количеству хватательных отростков на верхних конечностях, коих у них по четыре а у ныне действующего поколения молодой крови никаких ограничений в этом плане нет. Да и потом старейшинам и древней крови можно пользоваться привнесенными извне техническими устройствами, потому что для охоты полезно, а молодой крови, получается, нет. Ну и где логика? Да, великий, он же основатель первого поколения молодой крови, учил, да и до сих пор учит, чего скрывать, перенимать у племени все лучшее и в благодарность делиться тем же. Но кто сказал, что для молодой крови восьмеричная система оптимальна? Лично Дикий в критические моменты всегда путался. И традиции соблюдал только при взаимодействии с древней кровью, исключительно вынужденно. Те бы его просто не поняли. А сейчас-то кого стесняться, когда он, Дикий, действует автономно? И действует вполне успешно. Уже 10 циклов отслеживает Прайд и до сих пор жив. Мало того, ему даже ни разу не пришлось убивать, чтобы защитить себя. То есть он справлялся с задачей настолько эффективно, что не предоставил колокачам ни единой возможности приблизиться на дистанцию поражения. Сам же постоянно держал ситуацию под контролем и был готов задействовать весь свой арсенал, что дальнего боя, что ближнего. И от последнего, надо отметить, он удерживался с изрядным трудом, до того подмывал устроить охоту на достойную добычу. А в том, что изменившиеся колокачи стали еще более желанным трофеем, сомнений у Дикого уже не осталось. Пожалуй, в схватке один на один, что у молодой, что у древней крови, шансы были бы равными. Но вот уже вероятность отбиться от парочки хищников, бесплазменной пушки или гранат, исключительно копьем, клинками или метательными лезвиями, таяла день ото дня. Дики не стал бы утверждать наверняка, что звери обрели разум, но поведение их значительно усложнилось. И это нельзя объяснить безусловными рефлексами или врожденными инстинктами. Те настолько быстро и в таких количествах не формируются. Это скорее походил на целенаправленное изменение психологии и поведенческой структуры целого вида. Но демоны побери, как? Экзотическое излучение, феромоны, пси-воздействие? Вопросов гораздо больше, чем ответов. Жаль, что Дикий не ученый. И единственное, что ему остается, это наблюдать и накапливать информацию. Тот же пытливый, ознакомившись с предоставленными диким данными, наверняка сможет сформировать какую-то непротиворечивую гипотезу. единственно неплохо бы еще хотя бы одну популяционную единицу изучить где-нибудь на значительном расстоянии от ареала обитания местного прайда. Но это потом, когда наступит окончательная развязка. А что она близка, дикому подсказывала интуиция. Раз все обитатели поселка кончились, то его связь с другими поселениями мягкого мяса прервалась. Так что появление в недалеком будущем разведчиков – дело практически решенное. И вот тогда у дикого появится возможность сравнить поведение клокочей и свежего мягкого мяса. Даже если прайд, прикончив доступные запасы пищи, откачует подальше от поселения, это тоже результаты повод для размышлений. А если нет? А если обоснуется в брошенных жилищах? Хотя бы для того, чтобы устроить засаду над потенциальных визитеров. Не укажет ли данное обстоятельство на разумность действий клокачей Бред, конечно, но бред очень заманчивый. Впрочем, существовало еще одно обстоятельство, которое вносило изрядную сумятицу в мысли дикого, вплоть до отказа самому себе в удовольствии поохотиться на элитную добычу. А именно поведение мягкого мяса. Та самая первая самка, бестрепетно шагнувшая в объятия клокача никак не шла у него из головы. Ведь разумные же существа не менее разумный чем молодая кровь, ну, разве что чуть-чуть. И вдруг такое. Дикий обдумывал тот случай целых два цикла, вплоть до следующего нападения на поселенцев. Первый цикл в поселке поднялся переполох, который лишь усилился после того, как несколько мужчин нашли остатки пиршества клыкача. Они даже вышли на связь с другим поселением мягкого мяса. Но уже к закату все успокоилось, и активность сохранила лишь одна особь, Судя по снаряжению, кто-то вроде охотника, такого же, как сам Дикий. Но поскольку Клыкач благоразумно скрылся и затаился на целых три цикла, результата охотник мягкого мяса не достиг. А там и он махнул рукой на ситуацию. Вскоре после того, как нашел и исследовал похучую метку, оставленную хищником на древесном стволе, и его же помет. На этом моменте Дикий напрягся, но проверять догадку на себе не стал. И, судя по всему, правильно сделал. За те три цикла, что Клыкач не показывался на глаза мягкому мясу, он окончательно захватил власть в Прайде, задвинув главную самку на второй план, и организовал осаду поселка. До поры до времени незримую, напоминая себе мягкому мясу, лишь многочисленными метками и кучками помета. К концу третьей ночи Клыкачи потеряли страх настолько, что обгадили крыши ближайших к лесу строений. А дальше... А дальше началось постепенное истребление мягкого мяса, которое безропотно подставляло беззащитные тела под клыки и когти и не предпринимало ни малейших попыток хоть как-то защититься. В смысле непосредственной жертвы нападения. Те же особи, что не попали в объятия клыкачей, поначалу пугались, бросались бежать, но очень быстро оправлялись от шока и принимали заниматься повседневными делами. Как будто воспоминания об опасности очень быстро выветривались у них из памяти. Как такое возможно, дикий понимать отказывался. Ну ладно, у мягкого мяса инстинкт самосохранения отключился. Но хотя бы за детенышей своих они должны были бороться. Даже у древней крови в таких случаях срабатывал инстинкт, перебороть которого давалось далеко не всегда и не всем. А ведь в племени с давних времен культивируется культ силы, и принцип естественного отбора возведен в абсолют. То есть вывод следовал однозначный. Поведение изменилось не только у клокачей Мягкое мясо также подверглось воздействию какого-то внешнего фактора неизвестной природы. И это заставляло нервничать. По той простой причине, что у молодой крови с мягким мясом гораздо больше общего в биологическом плане, чем можно подумать, глядя со стороны. А вдруг это тот же фактор и охотников превратит в беспомощных жертв? Вернее, еще хуже. В жертв, даже не осознающих, что они жертвы. Нет, пускать ситуацию на самотек категорически неприемлемо. У Дикого есть племя, и есть перед этим племенем долг. А значит, он сделает все возможное, чтобы обезопасить соплеменников из касты молодой крови. Даже если это будет стоить ему жизни. А особенно, если это будет стоить ему жизни. К этому судьбоносному решению Дикий пришел пару циклов назад. Сразу после того, как несколько взрослых особей мягкого мяса обнаружили около десятка растерзанных прямо в своих постелях детенышей. Почему они содержались в одном, причем неохраняемом помещении, Дикий тоже понять не мог. Они же должны были сами друг дружку поубивать. Это же детеныши, у них жестокость на уровне категорического императива прописана. Но нет. Мелкие жили относительно дружно, Дикий это точно знал, поскольку установил за ними наблюдение, прокравшись в поселок и оставив универсальный датчик малого радиуса действия от регистрирующего комплекса портала. Он же анализатор в одном из окошек как, впрочем, и в нескольких других ключевых точках поселения. Должен же он знать, чем заняты потенциальные противники. И в данном случае речь не только о мягком мясе, но и о клыкачах. И снова Дикий не прогадал. Мягкое мясо довольно активно пользовалось примитивной и капризной, но зато надежной радиосвязью, а развалины древних, в которых пришло и устроили базу, фанили в несколько ином диапазоне. Дикий даже не поленился локализовать главный источник этого фона одной из многочисленных заброшенных башен в центре города, и даже попытался подключиться к коммуникациям, благо толкователь позволял и не такое, но отвлекся на клокачей и их жертв. Впрочем, это не беда. К толкователю он еще успеет вернуться. Тот, как говорит веселый, всего лишь железка, хоть и умная, а потому есть не просит. А вот обзавестись глазами в других городах не помешает. Элементарно, чтобы иметь возможность дистанционно контролировать перемещение мягкого мяса. Опыт подсказывал Дикому, что раз уж эти непоседливые существа куда-то явились, то выторить их прочь уже не получится. Даже если извести под корень тех, кто уже на месте, вслед за ними с очень высокой долей вероятности появятся другие. Уже на памяти Дикого так было потеряно несколько перспективных охотничьих угодий. Да и портал к местной инфраструктуре привязать не помешает. Тогда и с наведением на конкретную точку перехода проблем сильно поуменьшится, и энергопотребление резко снизится. Как минимум не нужно будет ждать, пока подзарядятся топливные элементы, а можно запитывать портал от местных же источников энергии. А их на хаасе на удивление много. Даже странно, что этот дополнительный фон на здешнюю жизнь влияет. Или как раз влияет. И влиял с тех самых пор, как древние ушли в небытие. Опять же неплохо из причин этого ухода разобраться. Вдруг для охотников пребывание на планете тоже опасно. Демонские клыкачи отвлекли от важной задачи. Дикий они вообще забыл, увлекшись новой проблемой. А ведь именно для этого старейшины его и отправили в экспедицию, оказав тем самым глубочайшее доверие. Ну и от безысходности, конечно же. Древняя кровь, будь хоть сверхразумной, с этим справиться по определению не способна. Слишком уж мышление у представителей этой касты отличается от молодой крови. Нет в них технической жилки. И математического склада ума они до сих пор, когда уже третье поколение молодой крови вошло в силу, любые технические устройства считают магией. Ну или демонскими происками, если от какого-то механизма нет очевидной пользы. Вот и пришлось положиться на Дикого, как самого перспективного охотника своего поколения. А от сопровождения уже сам Дикий отказался. Мало радости нянчиться со сверстниками из древней крови. И ладно бы просто нянчиться, но еще и постоянно от их нападок отбиваться. А с опытными охотниками еще хуже. Они на дикого будут смотреть, как на клыкачий помет. И потому что статус несравним, и потому что происхождение неподходящее. Кто он, выскочка из молодой крови, и кто они, матерые охотники, крови древней? Еще большой вопрос, кто кем командовал бы. Вернее, древняя кровь наверняка бы не удержался от кровавой битвы с клыкачами, вместо того, чтобы их изучать. И дикому достались были жалкие останки. Либо клыкачей, либо собственных спутников, в зависимости от того, на чьей стороне была бы удача. Нет уж. Лучше он сам один во всех проблемах разберется, попутно получив всю полагающуюся славу. Пожалуй, это сейчас основной мотив. Да, есть и любопытство, и чувство долга по отношению к племени. Но главное все же слава. И повышение статуса с нею связанное. Еще не вровень с самыми опытными охотниками древней крови, тем более никакого сравнения со старейшинами. Но для сверстников и юных соплеменников, вне зависимости от касты, Дикий станет реальным авторитетом и получит право возглавлять походы за добычей. А там еще чуть-чуть, и вот оно, вожделенное право говорить на совете племени. Осталось всего ничего, разобраться с проблемами на Хаасе и выжить, а еще вернуться на родную планету. Но с последним вообще никаких проблем, портал наведен и активирован, главное хотя бы ползком на последнем издыхании, но до него добраться. А дома, как говорит тот же веселый, и стены пещер помогают. Плюс шаманы-целители и специальный исцеляющий механизм, которых всего шесть на все племя воспользоваться ими имеют право только те особи, жизнь которых по какой-то причине важна для всего племени. Например, носители уникальной информации, каковым Дикий с некоторых пор себя на полном основании причислял. И не только он. Домой уже ушло несколько посланий, и сам рассудительный, правая рука великого, о них в курсе. Так что теперь главное самому не оплошать. Это тоже задачка не из легких. Особенно в свете последних открытий. Анализатор портал еще позапрошлой ночью засек активный радиообмен между передатчиком в нескольких сотнях дневных переходов к восходу от дикого и орбитой. В систему Хааса прибыл какой-то корабль. А сегодня появился еще один. И это уже повод задуматься, особенно если учесть, что где-то на планете спрятан третий, он же первый, если смотреть по времени прибытия. И вот о нем поселенцы по всем признакам даже не подозревают. Если бы не анализатор, то и Дикий был бы не в курсе его наличия. И без того, можно сказать, повезло. Просто сигнал отличался от тех, что до сих пор испускали объекты инфраструктуры древних. Ну и анализатор, конечно же, это не соответствует засек, поскольку умный. Кстати, еще и по этой причине Дикий намеревался подключить толкователя к здешним коммуникациям. Без них отыскать загадочный корабль нечего и думать. С одной стороны, и демоны бы с ним. Конкретно Дикому он ничем не угрожает. А вот с другой? Очень плохая привычка оставлять позади неразгаданные загадки. Временами даже смертельная. Раз уж вызвался разведать планету, то работай на совесть. Нормально делай, нормально будет. Так, кажется, звучит одна из ключевых заповедей Великого. Вот и надо ее придерживаться. И не откладывать в долгий ящик. Тем более, что хотя бы с одной стороны Дикий уже обезопасился. Поселенцы стараниями клокочей кончились, так что можно чувствовать себя в развально гораздо вольготней. Пока, конечно, не появились разведчики. Но фора по времени есть, и нужно ей воспользоваться с пользой. А что до хищников, то достаточно всего лишь не попадаться им на глаза, что при наличии у диков вспомогательных средств для преодоления препятствий даже кратковременного полета плюс системы маскировки дыхательные фильтры особого труда не составит. Главное новых гостей не прозевать, тех, что с прибывшего сегодня корабля. Да, именно они самые опасные. Дикий даже подозревал, что новое мягкое мясо происходит из касты охотников, как и он сам. Только из племени мягкого мяса, естественно. Или ты из элит. В плане желанности добычи, разумеется. Как он об этом узнал? Спасибо анализатору, что с некоторых пор работает в тесной связке с толкователем. Портал – крайне удобная и многофункциональная система, в том числе отличное средство для сбора и анализа информации. Перехватить радиосигнал? Без проблем. Зафиксировать передачу видеофайла? Тоже пожалуйста. Интерпретировать текст или голосовое сообщение? И тут не вопрос. Все упирается лишь во время, которое потребуется анализатору для обучения. Однако в случае с мягким мясом все гораздо проще. Сам Великий в свое время привнес в быт племени толкователь с обширными языковыми базами мягкого мяса. С наречиями изгинувших древних труднее, но для этого анализатор создан умным и способным к самообучению, чтобы при помощи толкователя разгадывать лингвистические структуры и их значения, зачастую исходя лишь из контекста. Так вот, за то время, что Дикий провел на хаасе анализатор перехватил около сотни передач на трех разных языках мягкого мяса. К счастью, все они относились к наиболее распространенным, так что перевод «Дикий» каждый раз получал в режиме реального времени. В основном это был радиообмен между основным поселением мягкого мяса на восходе и пострадавшим от набегов к лакочей поселкам. Поначалу довольно панический, но чем дальше, тем безразличнее становился тон докладчиков, пока три цикла назад древолазы не добрались до запертых вместе детенышей. Вот тогда мягкое мясо переполошилось по-настоящему. Интенсивные переговоры шли весь следующий цикл, а потом местных жителей охватило еще более странное, чем предыдущее поведение апатия, и они просто перестали выходить на связь со своими старейшинами. И буквально на следующий цикл на орбите появился первый корабль. Обмен информацией анализатор расшифровывал чуть дольше, но в этот раз дикому достались не только голосовые сообщения, но и обрывки видео. Довольно привлекательная самка мягкого мяса с необычным цветом кожных покровов и волос, на повышенных тонах общалась с матерым самцом из поселения на восходе. Самец, как понял Дикий, верховный старейшина, самку оскорбил словом и делом, послав в очень далекую охотничью экспедицию, из каких обычно не возвращаются. И Дикий его даже в чем-то понимал, поскольку самка оказалась выходцем из касты сказителя мягкого мяса. А это такие деятели, от которых нужно держаться как можно дальше, особенно честным охотникам и старейшинам. Дурная слава, в первую очередь, дурная, и только потом слава. А еще дикому показалось, что верховный старейшина очень напуган, а поэтому излишне агрессивен. Стандартная нейролингвистическая практика замещения одной эмоции другой, более конструктивной. И это тоже понятно. А вот у съеденных поселенцев ничего похожего не наблюдалось. Разве что после гибели детеныша имел место кратковременный эмоциональный всплеск. Но сегодняшние гости... О, это совершенно иной уровень противника. Расшифровать технические характеристики и идентифицировать корабль анализатору пока не удалось. Слишком мало данных, но первый же перехваченный информационный обмен оказался очень содержательным. К поселенцам пришла помощь. Оказывается, те подали сигнал бедствия, причем уже довольно давно, 7 или 8 циклов назад. А Дики это дело благополучно пропустил мимо сознания. По-видимому, в тот момент он еще не проникся всей серьезностью ситуации. Да и анализатор еще не задействовал во всю мощь его возможностей. Зато теперь Дикий едва сдерживал радостную дрожь. Элитные охотники не станут отсиживаться в кустах, когда на планете творится такое. Они непременно явятся в истребленное поселение, чтобы разузнать, что здесь произошло. И вот тогда зевать себе дороже. И добычу упустишь, и с жизнью расстанешься. Рассказывав про касту мягкого мяса Альфа Корпус, Дикий за последние 10 оборотов наслушался множество причем всегда от заслуживающих доверия охотников. Что ж, похоже, теперь пришло его время составить собственное мнение и сочинить сказание достойное звучать на большом сходе всего племени. Дикий от избытка чувств поколотил себя кулаками под нагрудным бронепластином, затем раскинул руки в стороны, задрал голову в маске к небесам и радостно захохотал, распугивая непривычными звуками местную летучую мелочь. Бояться ему было некого облюбованная в качестве наблюдательной позиции верхушка одинокой скалы, торчавшей посреди джунглей, для тех же клокочей была неприступна. А больше никого на этой планете Дикий не опасался.